Глава 16 Несколько часов кряду слушала ровное, медленное дыхание Натаниэля. Словно околдованная, бесстыдно изучала немного суровые, правильные черты лица. И едва удерживалась от того, чтобы прикоснуться, разгладить хмурость, которая хранила лицо воина даже во сне. А еще то и дело задавалось вопросом, когда и как ему удалось забраться мне в душу. Или это я сама привязалась к тому, кому не стоило испытывать ровным счетом ничего, даже под страхом смерти? Ответа, как ни старалась, не нашла. Лишь поняла, что странное тепло, разливающееся в моем сердце от осознания того, что он рядом, не сотрешь ничем. Даже тем фактом, что наша совместная вечность будет гораздо короче, чем хотелось бы. Как ни странно, но если два дня назад я была готова выйти замуж за кого угодно, лишь бы не оставаться и секунды наедине с Серафимом, то теперь грядущая оказалась совсем в ином свете. И пусть хотелось верить, что раз смерть несущий решил, что ничего кроме официальной церемонии не будет, я всегда знала, что мне придется выйти замуж не по зову чувств, а в меру необходимости. Хотя отец всегда оставлял выбор в конечном итоге за мной. Вот только теперь... Такая перспектива заставляла мое сердце сжиматься в непонятной болью и сожалением. Леди Эмилия. Тихий голос Кассиэля вынудил вздрогнуть. Не поняла, когда Серафим появился. Добрый день, наверное. Промямлила негромко, потому что понятия не имела, какое сейчас время суток, ввиду отсутствия окон. Поднялась с кровати и как можно тише отошла от постели, обогнув балдахин, Благо одеться удосужилось уже давно. Мужчина стоял перед камином, сцепив руки в замок за спиной, а на столе у дивана обнаружился горячий травяной сбор в паре маленьких пиал и свежая выпечка, выложенная на плоском белом блюде, аккуратной симметричной горкой. Снова вспомнилась сталия. «Вам нужно подкрепиться. Как только резерв Натаниэля восстановится, вы отправитесь в столицу, к императору». Вряд ли там вам удастся поесть спокойно в ближайшее время. Прокомментировал Серафим. Вы ведь уже в курсе о том, что по-иному обойти данную вашим отцом клятву не получится. Ничего нового о будущем он мне не сказал, поэтому покорно кивнула и принялась за подобие завтрака. Касель развернулся ко мне полубоком, но остался стоять где и раньше. Серафимы рождены для того, чтобы принести клятву верности Архангелу. И служить ему. Мы охотники, выполняющие то или иное поручение свыше, хорошо обученные, не знающие жалости и страха. Редко, когда в нашей жизни бывает что-то еще, помимо истребления демонов, пришедших из того или иного параллельного измерения, вновь заговорил Касиэль. Я аж подавилась первым глотком своего напитка. К чему вы это говорите? Спросила, не слыша собственного голоса. Как то известие! О существовании множества иных миров застало врасплох. О том, кто такие Серафимы, и сама уже догадалась давно. «Хочу, чтобы вы четко представляли себе всю картину в целом и четко разграничили свои приоритеты на будущее», — надозвался мужчина. «Связать свою душу с Серафимом все равно, что стать частью него и всего того, что его постоянно окружает изо дня в день. Тут я совсем растерялась». «Но не понимаю вас». Призналась честно. Тяжело вздохнула, в который раз задумавшись о том, откуда во мне взялась эта дурацкая привычка заикаться. И к чему Кассиэль мне это говорил? К тому же, в таком тоне, будто ультиматум выдвинул. Поймете, когда придет время. Уклончиво отозвался он, скользнув взглядом по расписному фарфору в моих руках. Приятного аппетита, леди Эмилия. Да уж, теперь кусок в горло не полезет. Так и вышло. «Спасибо», – ответила вопреки тому, что хотелось сказать на самом деле. На какое-то время воцарилось молчание. Серафим отвернулся к пылающему в камине пламени, а я старательно пережевывала булочки, стараясь при этом давиться как можно незаметнее. Даже вкуса еды не чувствовала. И снова вспоминала младшую мисс Эртон. Даже голова разболелась от переизбытка всего и сразу. «Вам не здоровится? Заметил мое состояние кассиель. В темно-карих глазах отразилось такое искреннее беспокойство, что я невольно улыбнулась, и даже было и мрачные мысли испарились куда-то. Нет, все в порядке! помотала головой в отрицании. Но вот только Серафим не купился. Преодолел, разделяющее нас расстояние, присел передо мной на корточки и взял за руку. Сейчас станет легче, пояснил он собственные действия. Его пальцы. Озарило легкое сияние ализаринового света. Магия тут же впиталась в моё запястье. По коже прошелся озноб, распространяясь по всему телу. Прошло лишь пару мгновений, но мне и правда стало легче. «Вы целитель?» Сорвалось мой куб само собой. Мужчина забавно поморщился. «Я всегда знал, что скучный, но чтоб настолько...» Удрученно вздохнул он. Приподнялся, потянувшись вперед. И выдернул один из трех кинжалов Натаниэля, почему-то воткнутых в один из стыков каменной кладки стены. Не заметила их прежде, когда садилась на диван, вернувшись в прежнее положение. Двумя пальцами Серафим смазал со стали застывшие капли крови и перевернул ладонь внутренней стороной вверх. Пространство наполнилось ализариновым свечением, опутавшим его руку мириадами тонких магических нитей. Они связывались между собой, вспыхивали с новой силой. Переплетались и разрастались выше, превращаясь в цветок белый лотос, пояснил Кассиель через паузу, добавив извиняющимся тоном. Правда, у мага крови действительно белым он вряд ли когда-нибудь получится. Машинально кивнула, пропустив большую часть исказанного мимо ушей. Уж слишком завораживал образ капелек воды, скатывающихся с больших лепестков, подобно частичкам ртути. «Невероятно просто!» «Можно?» Потянулась ближе в намерении прикоснуться. Получила утвердительный кивок и одобрительную улыбку Серафима. Не стала медлить, тронув кончиками пальцев великолепие на ладони мага крови. Понятия не имела, как должен выглядеть и ощущаться живой цветок. Но почему-то казалось именно так. Хотя и знала, что глубоко заблуждалась. Все равно. Слишком чудесно». «Удивительно!» Выдохнул с благоговением. Косель снова улыбнулся. «Кану у него. Получается намного лучше. Словно между делом, заметил непонятно когда проснувшийся Натаниэль. Серафим опирался плечом на одну из колон кровати, сложив руки на груди. Полностью одетый. И при снаряжении. Только кинжалов на поясе не хватало. Почему-то стало неловко. Возможно, причиной был тяжелый сканирующий взгляд будущего супруга. А может, потому, что заметила, как Косель аккуратно отодвинулся. Но в твоем исполнении все равно симпатичнее будет, хмыкнул Серафим в ответ, поднимаясь на ноги. Была беззаботность царящего во взгляде тёмно-карие глаз испарилась в один момент. А мужчина резко сменил направление диалога. Глава рода Эллирелейрских сказал, что расторгнуть клятву возможно. Но сделать это могут только паладины. Цена, сам знаешь. И пусть я понятия не имела, кто такие эти самые паладины, о которых зашла речь, но мрачность, отразившаяся на лице будущего супруга, говорила сама за себя. «Раз так, значит, вернемся к изначальному плану», отозвался Натаниэль. Кассир согласно кивнул. Не успела осмыслить как следует, чем же так плох другой вариант, Раз выйти замуж за кронпринца, по мнению собравшихся, будет проще. Вспыхнувшее плетение антрацитового цвета отвлекло. «Доброго дня, леди Эмилия!» Вежливо поздоровалась со мной Делия, вышагнув из портала под руку с Даниэлем. Синеглазый тоже улыбнулся, слегка склонив голову в знак приветствия. Сестрица старшей мисс Эртон не заставила себя ждать, появившись следом за ними. «Доброго!» Повторилась за родственницей и она. Глядя на девушек, разодетых в теплую одежду в терракотовых оттенках, мой аппетит пропал окончательно. Просто вспомнила, что весь мой гардероб – то, что на мне. «И вам», – отозвалась я, отодвинув недопитый травяной настой в сторону. С тоской проследила за тем, как дивный магический цветок в ладони Кассиэля таял и исчезал. Медленно выдохнула и вспомнила о подобающем статусу поведении. Поднялась с диванчика и нацепила подобие искренней доброжелательности, поздоровавшись с вновь прибывшими в ответ. «Как поживают властители Аксартонских пустынь?» — набратился к с синеглазый. Адресат вопроса покачал головой в отрицании. На этом тема оказалась закрыта. «Талия и Делия будут сопровождать вас, Миледи». Тем временем пояснил присутствие блондинок Натаниэль, через короткую паузу дополнив неуверенно. На всякий случай. Какой такой мог бы возникнуть случай, чтобы я подписалась на такое? Лично мне было непонятно, потому и уставилась на своего серафима далеко не дружелюбным взглядом. Но тот, конечно же, нисколько не проникся моими эмоциями. Дочь герцога первой линии и Серафим заметная персона леди Эмилия. Даже чересчур я бы сказала. Вмешалась в немое противостояние Делия. А прислуга нет. Поверьте. Это пойдет только на пользу. Мало ли. Завершила недоговоренностью. И это мне не понравилось еще больше. Но пришлось засунуть все свои пожелания по поводу происходящего как можно глубже. В конце концов, в какой-то мере старшая мисс Эртон была права. Хорошо. Вынужденно капитулировала я. Вот и славно. Заметным облегчением вздохнул Даниэль. Я же подарил ему пристальный взгляд. «Получается, остальные тоже заметили мой пунктик насчет талии. А как замечательно притворялись!» «Раз все так славно, думаю, пора решить с этим побыстрее», — отозвался Натаниэль. «А до меня только сейчас дошло, что талия даже не смотрела в его сторону, сосредоточенно изучая собственные туфли. Ровно как и сам Серафим не произнес ни слова в адрес обеих мисс Эртон. Ситуация выглядела довольно странно». Но все равно жутко радовало. Император будет ждать вас только через несколько часов, словно между делом напомнил о своем присутствии Кассиэль. Поливать! холодно отреагировал Натаниэль. В несколько быстрых размашистых шагов он добрался до своих кинжалов, вернул их на положенное место, а после протянул мне ладонь, попутно подобрав покоющийся на спинке дивана полушубок. И если меня тон то мага смерти вынудил невольно содрогнуться то вот маг крови по непонятной причине снова улыбался, витая где-то в своих мыслях. Там немного прохладно, миледи. Скользнул взглядом по моим обнаженным плечам будущий супруг, дополнив мягко. Пока Яна вздохнула и послушно развернулась к Серафиму спиной, позволив тому одеть меня. Как только верхняя одежда оказалась где должна, пространство озарилось вспышкой цвета мертвенного индиго. «Дама, вперед. Усмехнулся Даниэль, обратившись к обеим мисс Эртон. Делля улыбнулась ему, а Даля пробормотала невнятное прощание. Девушки вошли в портал первыми. Следом за ними последовал и Натаниэль, утянув за руку и меня.